Сельгала – некогда процветающий город на морском побережье. Покорен и уничтожен армией мятежников под предводительством риза мертвящего. Сельгала так никогда и не была отстроена заново. Снежные изгархи это огромные хищные животные размером с медведя и грации кошки, обитающие в диких землях. Особенность сгархов – они охотятся только в зимний период, Ранней весной сгархи укрываются в пещерах или специально вырытых логовах и теплое время проводят в глубокой спячке. Детенышей приносят в конце осени, за месяц до наступления холодов. Снежных сгархов почти не осталось, благодаря шурдам, охотящимися за их детенышами. Снежные сгархи не терпят темных сгархов. Снежные сгархи не являются детищами творцов. Они появились после окончания войны магов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 и была спасена отрядом кориса Саванысир. Защитник, он же ненавистный, он же убийца Тариса. Настоящее имя листер Простолюдин. До начала восстания в западных провинциях служил личной гвардией императора Мазирана. Находился на особом счету императора. Однажды предотвратил покушение на владыку Мазирана. Навечно вошел в историю как человек, убивший Тариса Некроманта, и как человек,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 До сих пор является непрезойденным трудом по тактике и стратегии ведения войны. Ситас Ванмерти, ментальный маг, некогда служивший лорду Ванферсис, после позорного поражения у в Ван Ванысер бежал прочь. С помощью своего дара успешно преодолел дикие земли и добрался до пограничной стены. Тарис Никроманд, он же младший принц Тарис Вансанти, знаменит тем,